Глава вторая. Обратится он в высший капитал. Как же! Вовремя себя оборвав, так и не закончив короткое высказывание словами на Псков, ведь в 1240-м пошли, ничего не сообщив ни магистру, ни в Рим. Что, безусловно, вызвало бы лишний вопрос, Я бросил осторожный взгляд на Микулу, греющуюся у открытого очага и одновременно с тем обжаривающую прямо в ее пламени добрый кусок оленины на кости. Богатырю вся моя затея не нравится. Ему мой ход с интригами поперек сердца. Это же надо самим ворога на Русь призывать. И как тут ему объяснишь, что в период с 1238 по 1242 год и литовцы, и шведы, и ливонцы, крестоносцы нанесут ряд ударов по Руси с северо-запада? Как тут объяснишь, что я точно знаю это? Признаваться в послезнании человека из будущего невозможно, остается объяснять это правительскими снами, которых на самом деле с января не было ни одного. В мои пророческие яви северянин вынужден верить, но все одно, интриги долгоиграющей партии явно не для Микулы. Зато в качестве телохранителей надежного соратника, который, во-первых, стоит доброго десятка воев в схватке, во-вторых, при случае закроет меня с собой от вражеского удара и, в-третьих, с первого дня сражается бок о бок со мной, в этом качестве Микола лучший кандидат на роль спутника. А что касается его молчаливого неодобрения, то главное, что план мой приняли князья, оба брата Всевольдовича. Счастливая мысль о том, что Северо-Западная Русь поспешит войти в новорожденное царство русское в случае, если на княжество крепко нажмут западные вороги, пришла мне в студенные дни путешествия во Владимир. Впрочем, это были счастливые дни, ведь рядом со мной все время находилась возлюбленная, красавица Ростислава, к тому моменту ставшая уже законной супругой. Со смертью Михаила Всевольдовича уже никто не мог воспротивиться неравному браку, Как бы ужасно это ни звучало. Мы часы напролет миловались в крытых санях, и пусть беременность еще не наложила своего отпечатка на красоту юной княжны, но уставала она уже гораздо быстрее, чем осенью, когда девушка проводила в седле по несколько часов кряду И вот в те сладкие моменты, когда она доверчиво прижималась ко мне, прикладывая голову на плечо и вложив свои тонкие изящные пальчики в мои ладони, чтобы грел, я и вдохновился до настоящей интриги. И интриги, которой, как кажется, средневековая Русь еще не знала. Суть ее такова. Жизненно необходимо в самый короткий срок спровоцировать всех потенциальных западных противников Руси атаковать совместно, позволив разбить себя, и тем самым обезопасить западный фронт от ударов в спину во время очередного нашествия татар. А заодно подтолкнуть слабых князей Смоленска и Полоцка, присоединиться к нашему царству, Да, вместе с ними богатый вольный Новгород, уже сейчас мечтающий о независимой Вечевой республике. Свой план я изложил на Совете князей уже после того, как князь Юрий Ингоревич присягнул Юрию Всеволодовичу. А последний, с одной стороны, напуганный татарами, с другой, воодушевленной идеей собрать Русь воедино, провозгласил таки себя Базилевцем, пусть и после продолжительных увещеваний. Все же предприятий для Руси не бывало. До Грозного Ивана, крутого со всех сторон мужика, у нас о царстве не помышляли. Да и венчанин царство Иоанна IV имела под собой фундамент в виде его бабки Софии Палеолог, давшей династии Рюриковичей кровь последних византийских императоров, а также и их притязания. Но Юрий Всеволодович не был категорически против идеи провозглашения себя базилевсом. Плох тот князь, кто не хочет стать императором. Шутка, конечно, но ведь не случайно князья Владимира провозгласили себя великими. Амбиции лидеров, а то и собирателей Руси, у них были всегда. Конечно, хорошо бы в Базилевсы было двинуть кого помоложе да порешительнее, но тут именно старшинство Юрия вышло на первый план. И все же он согласился, выслушав воеводу Еремея Глебовича, старшего сына Всеволда, нагнавших на князя Жути о возможностях и многочисленности татар. И уступив главному логичному аргументу, именно мной, вложенному в уста правителя Рязани, Русь выстоит, только объединившись. Однако даже после провозглашения новоявленного русского базилевса все зависело от его младшего брата. «Откажись, Ярослав, присягнуть, откажись привести Новгород под руку Владимира, и все царство наше состояло бы из зимой сложившегося союза двух княжеств, чью боевую мощь уже подорвал первый удар Батыя». «Да, пожалуй, это было самое узкое место моего плана. Окажись, Ярослав, честолюбцем, готовым бороться за свою гордость даже перед лицом смертельной опасности в лице татар». «А что?» Даниил Галицкий Михаил Черниговский и же с ними так и поступили, и вся моя задумка посыпалась бы, словно карточный домик. Но на первое личное послание старшего брата младший ответил согласием, и вот с этого момента интрига и закрутилась. Итак, совсем недавно, получивший официальный запрос от Юрия с требованием ему присягнуть, Ярослав Севолдович во всеуслышание возмутился притязанием взорвавшегося Владимирского князя. И тогда свежеиспеченный император во главе личной дружины двинулся к Торжку. Собственно, сил у него немного, не более трех тысяч воев. Большая же часть ратников собрана сейчас как раз в Рязанском княжестве и в Нижнем Новгороде. Там, где ожидается возможный удар татар, и где активно готовится его остановить. Вмораживают рогатки в речной лед, усеивают его чесноком, перекрывают дороги зимники со стороны степи и Булгарии засеками, и также засыпают железными ракульками. Жители приграничья массово переселяют в посады крупных городов, а стены и валы порубежных крепостей заливают водой, чтобы покрыть их толстой ледяной коркой. Кузнецы без устали куют топоры, шлемы и стальные умбоны для щитов-ополченцев, а последних старательно готовят в обоих княжествах. В Рязани и Мурме налаживают также производство моих станковых стрелометов, а в Чернигов отправился калаврат с задачей подкупом или даже силой сманить мастеров способных собирать настоящие порыки камнеметы На обратном же пути Евпатий должен заехать в Новгород-Северский. Его правитель Мстислав Глебович, единственный из всех князей северской земли, пришел на помощь Чернигу во время осады его монголами в 1239 году. И, к слову, нанес мощный деблокирующий удар, который татары с трудом отразили. Сеча там была лютая. Храбрый воин пал в битве вместе с другими ратниками, сражаясь до конца. Это, пожалуй, лучшая характеристика нашего будущего союзника, которому предложат помощь с выкнижением в Чернигове в обмен на присягу Базилевсу и реальную помощь в борьбе с татарами. Собственно говоря, если мне не изменяет память, Мстислав и так предпринял попытку занять стольный град княжества после того, как его двоюродный брат Михаил Всеволодович, тот самый, что прокатил Рязанцев с помощью против Батыи, занял освободившийся престол Киева. Вот только Мстислава Глебович он из города выгнал, пожадничал, а после бросил на произвол судьбы и Чернигов, и Киев, трусливо бежав в Венгрию, спасать собственную жизнь. Наверное, где-то в глубине души эта малодушие терзало его сердце всю оставшуюся жизнь. Не иначе поэтому, когда зашел вопрос о преклонении перед языческими идолами в ставке Батыя, Михаил Черниговский нашел в себе силы сказать «нет» и принять мученическую кончину. Как по мне, он сознательно пошел на смерть, искупая прежние грехи кровью, в буквальном смысле. Но пока что Михаил Всеволодович далек от совершения духовных подвигов и как союзник совершенно бесполезен. Он скорее позволит пролиться крови русичей, чем уступит и присягнет Юрию, а вот его двоюродный брат гораздо более перспективен. Таким образом, все необходимое и все, в принципе, возможное для отражения нового удара татар нами уже сделано. Коли решатся поганы атаковать зимой, что же, их встретят многочисленные засады небольших групп лучников, уходящих от преследования на лыжах, и подготовленных к осаде крепости с сильными гарнизонами. А пока осажденные выигрывают время, князья успеют объявить новый сбор ополчения. Кроме того, очередной удар Батыя не должен стать для Русичи неожиданностью. В разоренный монголами Булгар направлено множество лазутчиков из числа беженцев, нашедших приют на Руси. Беженцев, чьи семьи отныне примут на полное обеспечение князей, Они не будут ни в чем нуждаться даже в случае гибели наших добровольцев-разведчиков, вернувшихся на свою родину. Наконец, во Владимире готовится первое посольство в землю Зихов, царю Тукару. Оно отправится в путь, как только на реках сойдет лед, и дон станет судоходным. Посольство станет первой ласточкой. Наши посланники сообщат царю о возможном ударе поганах, предложат союз и помощь в борьбе с общим врагом. А в числе даров Зихам будут предоставлены мастера, умеющие строить мои мобильные станковые стрелометы. Заодно будет уточнено и общее положение дел в охваченной междоусобной бранью Алании и прощупана почва на предмет помощи Тукара одному из сыновей Базилевса Юрия, являющихся по бабке также и претендентами на престол распавшегося царства Ясов. Но это все касается монголов и противодействия их возможному удару. Однако именно сейчас... С началом тайни снегов и скорым всеобщим бездорожьем мы имеем солидную фору во времени, благодаря которой я должен успеть создать коалицию шведов и крестоносцев. Ведь когда дороги высохнут, из Новгорода на Торжок двинется крупная рать возмущенных новгородцев, во главе с не менее возмущенным Ярославом Севолдовичем. Бьюсь об заклад, что подконтрольные местным олигархам Веча гораздо быстрее и единодушнее проголосовало за то, чтобы биться с единоверцами собратьями по крови за пограничный город княжества, чем выступить вместе с ними против язычников-монголов. Да и шут с ними. Власть купеческой верхушки и выборных посадников в Новгороде, преследующих исключительно свои интересы, скоро канет в лету. Потому как только новгородская рать скроется из вида, Александр внезапно схватит посадника и наиболее одиозных представителей купечества, пытающихся выступать против князя. А как только город забурлит и начнет требовать их выдачи, княжич покинет его пределы с личной дружиной и боевыми отрядами верных бояр. И только они уйдут, как наши люди начнут сеять панические слухи о том, что вот-вот на Неве высадятся шведы и пойдут на оставшийся беззащитника в Новгород, да что с запада в пределы княжества вторглись крестоносцы. Поначалу эти слухи будут пугать только самых малодушных, но когда они получат реальное подтверждение, Для новгородской вольницы это станет отрезвляющим ледяным душем, так же, как и в реальной истории. Александр, впрочем, уйдет недалеко, в Ладогу, где местный воевода заранее соберет ратников и ополчения, и куда князь Ярослав заранее отправит верных лично ему и сыну дружинников из Переславля-Залесского и Суздаля. Таким образом, под началом княжича окажется сил даже больше, чем у него было в реальной истории перед Невской битвой. Торожи из местные жоры будут своевременно предупреждены о скором появлении свеев, также выделит своих лучших воинов княжичу, и Ярл Бергер, которому мне еще только предстоит подтолкнуть напасть на Новгород, будет разбит, едва только вступив на русскую землю. А вот новгородская рать, так и не добравшись до торшка, вдруг получит еще одну черную весть – крестоносцы осадили Псков. Да, никакого выхода гарнизона из города не случится, А объяснить это ландмейстеру я смогу тем, что заговор посадник раскрылся, и он не успел вывести дружину. Более того, пограничное княжество перед самым вторжением отправится пусть небольшое, но подкрепление, с задачей подготовить крепость к осаде и также посадить под замок всех наиболее явных сторонников князя Ярослава Владимировича. Надеюсь, к этому моменту мы уже вернемся из Упсалы, и я смогу помочь осажденным, сливая им планы ливонцев, находясь в ставке врага. Но пока крестоносцы будут бодаться в закрытые ворота Пскова, ожидая, что предатели их откроют. Ярослав Севолович внезапно прозреет, осознав, что в годину бедствия на очи земле нельзя вести Распрю, что старшинство в семье следует признавать. И будучи последовательным, официально признает старшего брата Базилевсом. а тот уже двинется от блокированного ранее торжка навстречу брату-младшему и, простив тому все обиды приличной встречи, соберет под своим началом уже и Новгородскую, и Владимирскую рати и поведет их к Пскову. Впереди объединенного войска будет выпущен целый веер конных разъездов, что станут перехватывать дозоры крестоносцев и малые отряды мародеров и грабителей, кои обязательно разойдутся по округе. Но даже если ливонцы решат отступить и отступят, не беда. Русские рати, включая Владимирские, Новгородские и Псковские полки, догонят врага хоть у Дерпта, хоть у Аденпи, и вынудят его принять бой на своих условиях, в смысле имея численное превосходство. Не все знают, но именно летом 1238 года, благодаря дипломатическому таланту магистра Тевтонского ордена Германа фон Зальца, между бывшими меченосцами и датчанами был заключен мирный договор в Стэнсби, по которому колывань Ревель вернули Дании. Зато в дальнейшем датские рыцари пополнили ряды крестоносцев в битве на Чудском озере, да и в гораздо менее знаменитой роковорской битве потомки викингов попортили кровь русичам. Вот так, вынуждая Дитриха фон Грюнингена ударить именно сейчас, ориентировочно в апреле, я лишаю его поддержки датчан. Да и значительных контингентов добровольцев из Европы он наверняка не успеет дождаться. Так что я практически уверен в победе русичей, по крайней мере, ни о каком численном превосходстве ливонцев не может быть и речи. Разбив же силы ордена в полевом сражении и вынудив крестоносцев заключить мир на условиях базилевса Руси, русская рать повернет на юго-запад, если, конечно, литовцы рискнут напасть на Смоленск и Полоцк. Впрочем, в реальной истории ведь рискнули, вроде как в этом же году, так и чего бы им не совершить набег сейчас, на наши же деньги? И опять же, в реальной истории Ярослав без труда отбил Смоленск, что помешает ему сделать это с очевидно куда больше ратью. А вот после, когда братья с триумфом вступят в Новгород во главе с общими победами войска, когда вскроется правда о том, что Крестоносцев и Шведов приглашал посредника и его сподвижники, когда уже никто не посмеет сказать что-то против присяги Базилевсу. И да... Вечевой колокол будет вывезен, а наместником Юрия в Новгороде станет князь, уже князь, Александр Невский. Надеюсь, племянник новоиспеченного императора и в этот раз заслужит свое прозвище титул. Собранный же все Володовичи Мирать, а я надеюсь, что в нее войдут и полоцкие, и смоленские дружины, в полном составе направиться на юг. Если успеем до удара Батыя, то поможем Мстиславу Глебовичу взять Чернигов и собрать войско северян, включая кавуев Если нет, то и этих сил будет достаточно для того, чтобы дать монголам равный бой. А вот ежели Черниговскую рать удастся собрать до второго вторжения, или оно и вовсе не последует этим летом, что же, тогда войско Базилевса нагрянет в Волжский Булгар с ответным визитом. Благо храбрые булгары в моем прошлом оказывали врагу яростное сопротивление, поднимая восстание аж до 1278 года. А в 1239, к примеру, им удалось целиком освободить свою страну. Правда, поднятые сыновьями последнего мира восстания, быть может, самые крупные и успешные за всю историю монгольских завоеваний, было показательно утоплено Батыем в крови. Однако же, ударимая по Булгару этим летом, сама земля заполыхает под ногами поганых. И наши шансы на победу мне совершенно не кажутся призрачными. Вполне может случиться так, что монголы будут разбиты окончательно. А Древняя Русь обретет настоящую государственность Не в XV веке, а заметно раньше, что изменит не только историю будущей России, но, быть может, и всей Европы. И вот только как бы ни были хороши мои планы в мыслях, но, как там говорится в поговорке, гладко было на бумаге, да забыли об враге. Разработанные в считанные дни, в течение которых я всю голову сломал, чтобы согласовать этапы операции по времени, она завязана также на мне. Ибо исполнение столь грандиозной интриги я не смог доверить никому другому. Но между тем мне будет достаточно просто простыть и слечь с температуры, чтобы сроки воплощения планов сдвинулись бы, и все события пошли бы в разнос. Да и не может все пройти так гладко, просто не может. Но ведь попытаться мы должны в любом случае. Я должен. Ради будущего, пока еще не родившегося ребенка, чью мать я вынужденно оставил во Владимире, четко осознавая, что никто, кроме меня, не сумеет осуществить мною же задуманное. Вопрос только, удастся ли это и мне самому. Или тысячи любых непредвиденных случайностей изменят ход событий, хоть даже напрямую противоположный. Например, Свеи или Вонцы не смогут согласовать даты нападения на Русь. Или Псков все же сдадут предатели. Или передовые разъезды Новгородской и Владимирской рати встретятся и завяжут бой до того, как братья примирятся. Или Александр не сумеет вывести посадника из Новгорода. Или Баты ударит всей мощью по Нижнему Новгороду, прорвется и скорым маршем двинет ко Владимиру. Увы, все предвидеть просто невозможно. Но все-таки я уже в Дерпте, и ландмейстер Ливонского ордена Дитрих фон Грюнинген очевидно заинтересовался моим предложением. И пусть я никак не могу ручаться за успешное воплощение моих задумок, все же начало уже положено.